Глава 21. ЭЗ. В секторе химии возвращение Зод отметили вручением ей нового лабораторного халата. «Это от всего коллектива», — сказал Донатти, в знак того, как сильно нам вас не хватало. Удивленная этим жестом, она с радостью приняла подарок и тут же надела его под редкие аплодисменты, сопровождаемые редкими смешками. Она взглянула на инициалы над карманом. На старом халате было вышито эзот, а на этом только эзе. Нравится? спросил доктор Донатти, подмигивая. Кстати, он скручил палец, призывая ее следовать за ним в кабинет. Разведка доложила, что вы все еще занимаетесь абиогенезом. Элизабет замерла на месте. Она никому не рассказывала о том, что продолжает собирать данные. Только Боревец мог что-то разнюхать. Во время его последнего визита к ней домой, Она отлучилась к Мэт, проснувшейся после дневного сна, а когда вернулась, застала бороться за просмотром ее рукописей. «Вы что там роетесь?» — возмутилась она. «Ничего, мисс Зот», — сказал он, явно уязвленный ее тоном. «Я и сам кое-что накропал», — заявил Донатти, устраиваясь за своим столом. «Приняли в Science Journal». «На какую тему?» «Ничего сенсационного», — он передернул плечами. «Теория РНК и все такое». Вы же знаете, как это бывает. Время от времени приходится что-то пописывать, иначе теряешь хватку. Но я-то как раз хотел узнать про ваши успехи. Когда можно будет ознакомиться с вашей статьей? «Сейчас у меня много параллельных задач», — ответила она. «Если в течение полутора месяцев мне дадут возможность погрузиться в мою тему, я смогу вас чем-нибудь порадовать». «Погрузиться в свою тему?» — удивился Донати. «Кажется, это в стиле Кальвина Эванса». При упоминании имени Кальвина лицо Элизабет померкло. «Не сомневаюсь, вы еще помните, что ваше отделение работает по другим принципам», — говорил Донати. «Здесь все основано на взаимопомощи. Моя команда, мы в одной лодке», — съездил он. Краем уха он услышал ее разговор с коллегой, в котором она призналась, что все еще занимается греблей. Ну, может быть, брось она греблю, смогла бы, вероятно, посерьезнее продвинуться в своих изысканиях. Впрочем, успев ознакомиться с ее рукописями, он глазам не поверил, насколько она преуспела. До Боревица это пока не дошло. Тот как был идиотом, так и остался. «Вот», — сказал Донатти, протягивая ей огромную стопку бумаг, «начните с набора рукописей, еще у нас заканчивается кофе, и пообщайтесь с нашими ребятами и узнайте, у кого какие запросы». «Запросы?» — возмутилась Элизабет. «Я же химик» не лаборант. Нет, вы лаборант, отрезал Донати. Вас уже давно списали со счетов. Вы же не думали, что вот так запросто сюда заявитесь и получите свою прежнюю ставку. Нет уж, слишком долго вы прохлаждались. Пока условия такие. Для начала придется попотеть, а там посмотрим. Мы так не договаривались. Раслабься, девочка, протянул он. Это не. Как вы меня назвали? Он не успел ответить. В кабинет заглянула секретарша и напомнила ему о встрече. Послушайте, обратился он к Элизабет, — «пока Эванс был жив, вы пользовались привилегированным статусом, и многие по сей день поминают вас недобрым словом. Поэтому теперь нам придется доказывать, что вы занимаете заслуженное место. Вы же умница, Лиззи. А я не стану чинить вам препятствий». «Но я шла на зарплату научного сотрудника, доктор Донати. На ставку лаборанта мне не прожить. У меня на нождевение ребенок». «Кстати, об этом», — сказал он, тряхнув рукой. «Еще один бонус. Я добился выделения средств на ваше дальнейшее образование». «Серьезно?» — переспросила она. «Гастингс профинансирует мою аспирантуру?» Данетти встал с места и потянулся, высоко задерв руки над головой, словно только что вышел из спортзала. «Нет», — ответил он. «Речь о том, что вам, на мой взгляд, пригодятся навыки стенографистки». Нашел для вас заочные курсы. И он протянул ей брошюру. Прелесть в том, что заниматься можно в свободное время, хоть дома. С учащенным сердцебиением Элизабет вернулась к своему столу, захлопнула папки и направилась прямо в дамскую комнату, где заперлась в самой дальней кабинке. Гарриет, как в воду глядела. Что же теперь делать? Впрочем, погрузиться в раздумие не получилось. Из соседней кабинки донесся стук. Эй! окликнула Элизабет. Стук прекратился. «Ау-у!» Элизабет снова подала голос. «Вы в порядке? Не вашего ума дело!» услышала она в ответ. Помедлив, Элизабет все же предприняла еще одну попытку. «Может, вам нужно...» «Оглохло, что ли? Отцепись от меня, чуть возьми!» Голос показался знакомым. «Мисс Фраск?» спросила она, вспомнив, как много лет назад, после смерти Кальвина, Сотрудница отдела кадров устроила ей экзекуцию. «Это вы, мисс Фраск?» «Кому, черт побери, там не имется», — гремел воинственный голос. «Элизабет Зот, сектор химии». «Мать честная Зот, принесла же нелегкая». Обе надолго замолчали. Последние четыре года мисс Фраск, ныне 33-летняя, всеми правдами и неправдами добиваясь продвижения по карьерной лестнице, испробовала все. Направо и налево расхваливала преимущество Гастингса, шпионила за конкретными подразделениями, да так рияно, что уже могла бы вести служебную рубрику сплетен под названием «Из первых уст». Но так и не добилась повышения. Зато в начальнике получила нового сотрудника. Паренька 21 -го года отроду, вчерашнего студента, который только и умел, что плести цепочки из канцелярских скрепок. А Эдди, тот геолог которым она через постель доказывала свою пригодность на роль законной жены, два года назад бросил ее, прельстившись девственницей. И, наконец, последняя пощечина. Сегодня ее новый босс-молокосос вручил ей план личностного развития из семи пунктов, и первым пунктом значилось снижение веса на десять кило. — И вправду вернулась, значит, — заговорил Фраск из своей кабинки. Блудная дочь. — Ну, извини. С кобелем своим лохматым? Без. Все мы рано или поздно прогибаемся под систему, верно, Зод? Он после обеда занят. Подумай только, у него как сдох после обеда занят. Траска закатила глаза. Ребенка из школы встречает. Фраск поерзала на стульчике. Точно, у Зод же нынче ребенок. Мальчик? Девочка? Девочка. Фраск потянулась к рулону туалетной бумаги. «Соболезную!» Сидя в своей кабинке, Элизабет рассматривала кафельный пол. Она понимала, что Фраск имеет в виду. Перед началом первого для Мэтт учебного дня она с отвращением наблюдала, как учительница, женщина с припухшими глазами и зловонным перманентом, пыталась приколоть к блузке ее дочери розовый цветок с надписью «Азбука — это весело!» «Можно мне голубой цветочек?» — попросила Мадлен. Нет. — отрезал учительница. Голубые для мальчиков, а для девочек — розовые. — Ничего подобного, — сказала Мадлен. Учительница миссис Матфорд перевела взгляд с Мадлен на Элизабет, к слову, очень миловидную мамашу, и попыталась определить источник дурного воспитания. А потом заметила неокольцованный безыменный палец. Вот и весь сказ. — Ну, и чего ради ты снова в Гастингсе? — спросила Фраск. Выискиваешь себе в здешних коридорах нового гения? Ради абиогенеза. Ну, конечно, предразнила Фраск. Завела старую пластинку. Прослышала, что толстосум твой объявился. И вуаля, тут как тут. Ты знаешь что, ничего другого я от тебя не ожидала. По крайней мере, в этот раз богача себя присмотрела. Хотя, между нами, не староват ли он для тебя? Что-то не пойму. Ой, не Юли. Элизабет сжала челюсти, не обучена. Фраск призадумалась. И действительно, юлить зот не умела. Все так же тупа и беспечно, как в тот день, когда Фраск намекнула ей на оставленный Кельвином прощальный подарок. Подарок, который, как такое возможно, уже достиг школьного возраста и поручен заботам собаки. Как время летит. «Спонсор», — пояснила Фраск который выделил Гастингсу огромный грант для финансирования твоих работ по абиогенезу, точнее, работ мистера Э. Зотта. О чем ты? Тебе ли не знает, Зот? Короче, и богатей вернулся, и хвала небесам ты тоже. Сдается мне в Гастингсе, где на минуточку три тысячи сотрудников, ты единственная женщина, которая не вкалывает секретаршей, в голове не укладывается. А ты все продолжаешь выдавать себя за мужика. «Это же надо так опуститься!» «Кстати, знаешь, почему в институте нас, женщин, называют невыгодным вложением?» «Потому что мы постоянно увольняемся и рожаем детей. И ты живой пример!» «Меня вообще-то уволили», — сказала Элизабет, чей голос наполнялся яростью. «Отчасти из-за таких, как ты. Из-за таких женщин, которые угодничают. Я не угодничаю. Которые поддакивают. Я не поддакиваю» которые, видимо, уверены, что их самооценка зависит от того, как мужчина... «Как ты смеешь?» «Ну нет!» — рявкнула Элизабет, колотя по тонкой стальной перегородке между кабинками. «Как ты смеешь, Фраск? Ты что себе позволяешь?» Она встала, пнула дверь своей кабинки, подошла к раковине и крутанула ручку крана. Да с такой силой, что крестовина осталась у нее в руке. Вода хлынула наружу, прямо на ее лабораторный халат. «Да что ж такое?» Звопила она. «Мать твою!» «Господи ты, боже мой!» Рядом материализовалась фраск. «Уйди-ка!» Она оттолкнула Элизабет влево, нагнулась и перекрыла стояк под раковиной. Когда женщины выпрямились, их глаза встретились. «Я никогда не выдавала себя за мужика, фраск!» ревкнула Элизабет, промокая свой халат бумажным полотенцем. «А я не угодничала!» «Я химик! Не женщина-химик, а, собственно, химик!» и чертовски толковый. «А я специалист по кадрам. Без пяти минут психолог!» рявкнула Фраск в ответ. «Без пяти минут психолог? Заткнись!» «Нет, погоди!» Немного успокоилась Зод. «Без пяти минут?» «Ну не смогла я доучиться, ясно а «Но сама-то! Почему до сих пор без степени, Зот?» уколола Фраск в ответ. Элизабет окаменела и безотчетно выдала факт, неизвестные никому, кроме университетского полисмена. «Да потому что меня изнасиловал мой научный руководитель, и меня же из-за этого не приняли в аспирантуру!» — выкрикнула она. «А тебе что помешало?» Фраск, не веря своим ушам, оглянулась. «То же самое выдавила она».